Глава 61. Эпилог. Чтобы довести до конца наше повествование, нам осталось рассказать только два эпизода, которые хоть и сильно отличаются друг от друга, но подобными мифологическим сценам из жизни богов в древнем языческом пантеоне часто изображаются рядом. Марс, этот жестокий и не всегда справедливый бог, на этот раз позволил одержать победу достойной стороне. В течение 3 лет война бушевала в стране И лучшие сыны Англии орошали своей кровью родную землю в жестокой междоусобной резне. Борьба шла между роялистами и республиканцами. Это слово, которое Генри Голспер впервые провозгласил на тайном собрании в Каменной Балке, теперь уже не боялись произносить вслух. Напротив, люди с гордостью называли себя республиканцами. Как оно и должно быть и всегда будет среди честных и порядочных людей. Существовали также названия кавалер и круглоголовые, но то и другое, как хвастливое, так и пренебрежительное, исходили из уст неистовых роялистов, которые, потерпев поражение, сохранили свои скверные замашки и непримиримую жестокость. Она и поныне отличает английских консерваторов, как об этом можно судить по непосильным налогам, которыми они душат бедняков у себя на родине, и по бесчеловечной системе рабовладения в захваченных ими колониях по ту сторону океана. Кавалер при дворе Карла I своим франтовством и манерностью мало чем отличался от нынешнего Фатта. Разве ж то превосходил его числавием и порочностью? В храбрости он далеко уступал своему круглоголовому противнику. Его звание кавалер, его рыцарство, подобно пресловутому рыцарству рыбовладельцев Южан, было просто громкими словами, употребляемыми не по назначению из глупого тщеславия. Встреча противников состоялась на равнине Марстонмур. Это главное поле боя, с гордостью вспоминают защитники свободы. Истевый сумасброд Руперт, не взирая на предостережения более благоразумных людей, двинул из Йорка одну из самых многочисленных армий, которые удалось собрать сторонникам короля. Ему удалось прорвать осаду при содействии маркиза Ньюкаслского, и упоённый своей победой, он ринулся вперёд, чтобы раздавить отступающего противника. Руперт Настих из республиканцев наравне Марстон-Мур. Куда они, на его несчастье, стянули войска, чтобы дать ему решительный бой. Мы не будем описывать эту знаменитую битву, которая разрешила спор между троном и парламентом. Мы приведём из неё только один эпизод, который имеет непосредственное отношение к нашему повествованию. Среди сторонников сумасбродного принца Руперта был офицер Ричард Скерти, недавно произведённый в полковники и командующий конным кирасирским полком. В рядах республиканской армии на стороне Ферфакса одним из полковых командиров, командовавших конницей, был полковник Генри Голдсберг. Судьба ли, слепой случай или быть может, обоюдное стремление, трудно сказать, что свело этих двух людей лицом к лицу в тот знаменательный день на поле битвы. Скерти ехал во главе своей закованной в латы, сверкающей сталью конницы. А Голдсперн на своём вороном коне возглавлял славный отряд бекингемширских юменов в зелёных камзолах. Сотни ярдов ещё разделяли враждующие стороны, когда два этих непримиримых противника и кое-кто из сопровождающих их воинов узнали друг друга. Среди кирасиров, находившихся под командованием Скерти, многие квартировали в Балстерской усадьбе, А в зеленом войске, следовавшем за черным всадником, было немало молодцов из той толпы, что провожало уезжавших кирасиров гиканьем и насмешками. И тем, и другим не терпелось помериться с силами, и они ждали только слова от своих командиров. Но те, пришпорив коней, вихрем помчались навстречу друг другу и сшиблись в открытом поле. Не смея без команды нарушить строй, солдаты остались на своих местах, и только два молодых офицера, Движимые, по видимому, той же яростной враждой, последовали за своими командирами. Это были Корнет Стапс и Уолтер Уэд. Но они не привлекли особого внимания, ибо все взоры были устремлены на двух непримиримых противников, схватившихся не на жизнь, а на смерть. Скертис, недаемый бешеной ревностью, пылал дикой ненавистью к своему счастливому сопернику. Он не забыл унижения, которому его подверг чёрный всадник. Голспера руководили более благородные чувства, но они также побуждали его уничтожить врага. Гордый республиканец видел в нём подлого королевского приспешника, одного из тех, кто служит опорой тиранам, кто в угоду им душит и притесняет народ, кто готов умереть за них на поле брани в нелепом заблуждении, будто он умирает за чизнуи короля. У Голспера не было никаких личных счётов со Скерти. Несмотря на то, что тот пытался погубить его, ярый реалист вызывал у патриота чувство благородного негодования, которое всякий честный республиканец, естественно, питает к стороннику диспотии. Будь то глупец или негодяй, иного быть не может. Он должен быть либо тем, либо другим. Подобно тому, как пастух стремится убить волка, который расхищает его стадо, Генри Голспер жаждал уничтожить Скерти. который помогал тирану расхищать народное добро и губить честных людей. Сознавая, что он заслужит благодарность многих людей, Генри Голдспер не колеблясь ринулся на злодея, и через несколько мгновений в скерте лежал бездыханный и недвижимый, словно бесформенная груда тяжелых стальных доспехов. Между тем два корнета также скрестили шпаги, но прежде чем кто-либо из них успел нанести удар, гарнисты королевских войск протрубили отступление. Киросиры с Керти, теснимые зелеными камзолами, бросились в бегство. С этой минуты они, как и вся остальная армия принца Руперта, полагались больше на свои шпоры, чем на шпаги. Последнее действие переносит нас снова в Белстердскую усадьбу. На лугу за валом, где высятся остатки саксонских укреплений, друзья сэра Мармадюка снова собрались на веселый праздник. Все честные люди Бекингемшира сошлись сегодня здесь... по приглашению хозяина Беллстрад-парка. Громадный луг, где когда-то стояли лагерем Саксы, может вместить не одну тысячу людей. Но сегодня там теснится столько народу, что едва хватает места для игр, состязаний и плясок. Какое счастливое событие празднует сегодня сэр Мармадьюк со своими друзьями Бекингем-ширцами. Это торжественное празднество отмечает два важных события в его доме. Свадьбу его дочери Мэрион, с полковником Республиканской армии сером Генри, членом парламента, тем самым, кого мы до сих пор знали под именем Генри Голспера или Чёрного всадника. И свадьбу племянницы Лоры с его единственным сыном Уолтером. Обе счастливые пары сейчас с увлечением следят за весёлыми плясками на зелёном лугу. В пёстром хороводе кружатся знакомые всем персонажи из любимой народной легенды о Рубин Гуде. Вот рослый бородач в костюме маленького Джона. В нём не трудно узнать вашего старого знакомого, бывшего грабителя Грегори Гарта. Что удивительного, что он с таким совершенством играет свою роль. Ну и Робин Гуд, и девица Марианна сегодня не те, кого мы имели удовольствие видеть в прошлый раз. Славного разбойника Робин Гуда изображает бывший экипажёр Уайтерс, который уже давно стал верным сторонником парламента. а девицу Марианну – скромная светловолосая девушка. Но почему же не видно красавицы Бэт Дэнси и лесника Уэлфорда? И что согнуло мощную фигуру старого браконьера Дика Дэнси, который, прислонясь к дереву, печально смотрит на веселый хоровод? Давно уже он не появлялся на людях. Сегодня он в первый раз вышел из своего уединения и покинул старую лесную хижину, где он сидел, запершись со своим горем, оплакивая утрату единственной дочери. Но ни пляски, ни игры, ни весёлые остроты и шутки его приятеля Грегори ничто не может вызвать улыбки на лице старого Денси. И когда взор его падает на робкую белокурую девицу Марианну, глаза его затуманиваются слезами, и он вспоминает свою весёлую смуглую красавицу Бет. У всех в памяти ещё жива трагическая кончина бедняжки Бетси. Она погибла от руки гнусного негодяя Уэлфорда. Не смея нанести удар человеку, которого он считал своим соперником, Уэлфорд, обезумев от ревности, зарубил Бэтси. Убийца понёс заслуженную кару. Он окончил свою жизнь на виселице. Долго пировали гости в Белстерской усадьбе на свадьбе Мэрион и Лоры. Но этот раз ничто не омрачало торжественного празднества, и если не считать бедняги Денси с его безутешным горем, все веселились от души. Одна только Дороти Дэйроу снедаемая завистью, не радовалась счастью молодых. Белая перчатка, красующаяся на шляпе мужа Мэрион, вызвала у нее язвительное замечание. — Посмотрите на эту перчатку! — воскликнула она. — Бела, как снег, истинный символ новобрачной. Но время оставит на ней свои следы и пятна, и тогда уж она не будет служить украшением, и ее пренебрежительно бросят. Но это ядовитое рассуждение. ни у кого не нашло отклика. И вряд ли отыщится хоть одна душа, которая могла пожелать бы такой участи белой перчатки.